Глава шестая. Трудный год. В тот год необычайная звезда играла на небе. Одни судили так — Господь по небу шествует, и ангел его метут метлою огненной перед стопами Божьими в небесном поле путь. Другие тоже думали, да только на Антихриста, и чуяли беду.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 Вернулись бабы к вечеру. Нет только свекра батюшки, ждут ужинать его. Пришел, ох-ох, умаился, а дело не поправилось. Пропали мы, жена. Где видана, где слыхана, Давно ли взяли старшего, теперь меньшого дай? Я по годам высчитывал. Я миру в ноги кланился, да миру нас какой? Просил бурмистра, божется, что жаль, да делать нечего. И писаря просил, да правды из мошенника и топором не вырубишь, что тени из стены. Задарен, все задарены. Сказать бы губернатору так он бы задал им. Всего и попросить-то бы, чтобы он по нашей волости очередные росписи проверить повелел. Да сунься -ка. Заплакали свекровушка, заловушка, а я, то было холодно, теперь огнем горю, горю бог весть, что думаю».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 Теперь уж я, недольщица, участку деревенскому хоромному строеницу цуаде и скоту. Теперь одно богачество. Три озера наплакано горючих слез, засеяно три полосы бедой. Теперь, как виноватая, стою перед соседями, Простите, я была спесива, непоклончиво, не чаяла, глупая остаться сиротой. Простите, люди добрые, учите уму разуму, как жить самой, как деточек поить, кормить, растить. Послала деток померу. Просите, детки, ласково, не смейте воровать, а дети в слезы.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 Остоялся. Носи, солдатка бедная, С собой ее погроб. Нет мужа, нет заступника. Чу барабан. Солдатики идут. Остановились, а построились в ряды. Живей! Филиппа вывели на середину площади. Эй, перемена первая! Шалашников кричит. Упал Филипп, помилуйте, а ты попробуй. Слюбится. ага ха ха ха ха Укрепа богатырская, не розги у меня. И тут я с печи спрыгнула, обулась, долго слушала. Все тихо, спит семья. Чуть-чуть я дверью скрипнула и вышла. Ночь морозная. Из домненной избы, где парни деревенские и девки собирались, гремела песня складная, любимая моя. На горе стоит елочка, под горою светелочка. Во светелочке Машенька!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 На горе стоит елочка, Под горою светелочка в светелочке Машенька. Приходил к ней Петр, Петр сударь Петрович, Будил ее побуживал. Машенька, пойдем домой, Душа Ефимовна, пойдем домой. Я иду, сударь, и слушаю, Ночь светла и месячна, реки тихие, перевозы есть, леса темны, караулы есть.